«Хоть человеком не о нее, так коли жінці бачиш тее, так треба угодити». Котляревский. В переводе с украинского. «Хоть мужьям и не нравится, но коли жена, видишь ли, хочет того, то нужно угодить». Ну, жінка!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 Ты подумал бы лучше, как пшеницу срок сбыть. Хорош должен быть и жених там. Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев. Эээ, как бы не так. Посмотрела бы ты, что там за пару баков.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 Чем же он сорванец? Ух ты! Безмозглая башка! Слышишь? Чем же он сорванец? Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельница? а? Ему хоть бы тут же, пред его запачканным в табачище носом, нанесли жинки его бесчестия, ему бы и нуждочки не было! Все! Однако же я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только разве что заклеил, заклеил на миг образину твою навозом Ага, да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить. А что это значит, когда это бывало с тобой, а?